Глава двадцать первая «Чего так долго?» — спросил стражник, все еще сидящий у костра. «Как получилось», — ответил я, ставя ногу на подножку кареты. И тут мне навстречу из кареты поддался Мосянь. От неожиданности я отпрянул, а с сумкой сразу же закружили вокруг китайца, едва он спрыгнул на землю. Увидев Мосяня, я вспомнил о том, что его, по мою душу, послал сам китайский император. Может, эта стража связана с Мосянем? Ведь в Новосибирске у него была целая армия. Но видя, как Мосянь держит себя со стражником, я засомневался. Вряд ли стражнику известно, что Мосянь служил в императорской гвардии. Мосянь держал себя, как будто он мой слуга, человек абсолютно бесправный, не имеющий права самостоятельно принимать решения. Я отметил для себя эту странность, поднимая своего телохранителя, который склонился передо мной в поклоне. «Ну что ты, Мосянь, не надо быть таким вежливым», сказал я и услышал, как стражник фыркнул. Первым побуждением было отдернуть его. Я был абсолютно уверен, что в поединке этот стражник не выдержал бы и трех ударов Мосяня. Но поймал взгляд моего телохранителя и увидел, как тот едва заметно качнул головой, мол, не надо. Получалось, Мосянь скрывал и свое положение, и свою силу. Очень интересно. Естественно, мне захотелось поговорить с Мосянем, задать ему вопросы, чтобы разобраться в ситуации. Ведь если бы с нами была армия Мосяня, которую я видел в Новосибирске, то те всадники, которые преследовали Янь Лини и Дэшена, не посмели бы напасть на нас. Да и кукловод поостерегся бы так наглеть. Но той армии с нами не было. Более того, когда мы перешли границу, Мосянь не позвал местных соратников, да еще и от стражников держался на расстоянии. Эх, видимо, не все так просто при дворе китайского императора. Понятно, что все только мои догадки, но на самом деле все может обстоять совсем иначе. Однако Мо Мосяню... Он защищает меня. Не знаю, по какой причине больше – из-за дружбы с моим отцом или по приказу императора. Да это и не важно. Важно то, что он в местной политической обстановке разбирается лучше меня. И раз сторонится стражников, то и я буду на настороже. Интересная ночь получилась. Давненько я за такой короткий промежуток времени не переосмысливал такого большого потока информации. Наверное, все-таки кот был прав. Эволюция души на новой ступени культивации ЦИ – очень важна. И если пока медитировал, я думал в основном о своих целях, о том, что должен защитить свою семью, то сейчас о доверии, о том, что нужно доверять Мосяню. Проводив взглядом Мосяня, который завернул за угол кареты, точно так же, как совсем недавно я, я поднялся на подножку и вошел в карету. Все спали. Были свободны только два места, мое и Мосяня. Но едва я лег, меня тихонько позвал Аристарх Петрович. «Володя — Володя, — негромко сказал он, — что, — — так же тихо отозвался я. — Лежи и сделай вид, что спишь, — предупредил меня адвокат. Я лег поудобнее и натянул одеяло, а потом спросил так же тихо. — Ну, нам нужно обсудить кое-что, — сказал адвокат, — но так, чтобы стражники не знали. Я это уже понял, — усмехнулся я. — А с чего вы решили, что они нас не слышат? Ночь-то тихо. — Не слышат, если тихо говорить, конечно, — успокоил меня Аристарх Петрович, — но видят, к сожалению. «Мой артефакт работает тонко, зато его не заметит. «Понял», — ответил я. «И что вы хотели обсудить?» «Мы завтра вынуждены будем поехать на празднование спасения», — начал адвокат. «Я уже пожалел, что согласился», — признался я. «Да нет, все нормально», — успокоил меня адвокат. «Нам это не повредит. Лишние связи нам только на руку. Это празднование отличет от нас спецслужбы Китая. Так что твое решение было гениальным». «Ничего себе», — удивился я. «А вы уверены, что поможет?» «Ну, против спецслужб?» «Насколько я понимаю китайцев, то да». «Да и мой подтвердил». «Я понял, что пока я там медитировал, они тут совещались. В общем, тоже времени не теряли». «И как это поможет со спецслужбами?» — заинтересовался я. «Если хочешь что-то спрятать, держи это на виду», усмехнулся адвокат. «А мы хотим сами спрятаться. Так вот, пока мы будем на виду, за нами будут меньше следить». «О, как!» — удивился я. «Хитро. А от меня-то что хотели?» И адвокат удивил меня еще больше, подтвердив мое мнение о том, как о том еще пройдохи. Я знаю, что ты хотел воспользоваться этим праздником, чтобы сбежать от стражников. Я вздохнул, признавая очевидное. Я действительно именно так и планировал. — Не надо от них сбегать, — огорошил меня Аристарх Петрович. — Пусть выполняют поставленную им задачу и охраняют нас. Мне, конечно, это не понравилось, и я спросил. — А у вас есть какой-то план? — Есть, — ответил адвокат. А у меня в голове само собой прозвучало «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» «Есть ли у меня план?» «Да у меня есть целых три плана!» Все-таки классный был австралийский мультик «80 дней вокруг света», который показали в дни зимних школьных каникул в 1981 году. Кстати, незадолго до своей смерти в том мире я узнал, что в СССР показали урезанную версию мультсериала. Аж пять серий сократили. Про Египет, Персию и Китай. Убрали серию про старинные монастыри на горе Афон. Ну и так, по мелочам. Я специально нашел полный мультик и посмотрел его. И пришел к выводу, что правильно и сделали, что сократили. Никакого драйва, зато много лишнего и пустого. Ну да ладно, опять мои мысли ушли не в ту сторону. И что за план? Спросил я. Наша задача завтра быть все время на виду. Принимать поздравления, пировать, слушать речи, произносить свои. Аристарх Петрович сделал паузу, привлекая мое внимание. А у тебя будет своя задача. Можно сказать, ключевая роль. Аристарх Петрович снова замолчал. Я не выдержал и спросил. «И какая же?» Пока Аристарх Петрович рассказывал мне, чего там они задумали, я испытывал то удивление, то возмущение, то охреневание. Когда Аристарх Петрович закончил, я подвел итог. «Вы просто сошли с ума». Аристарх Петрович тихонько засмеялся. Мосянь предупреждал, что ты отреагируешь именно так». «Вы хотите от меня невозможного», — сказал я. «Я в тебя верю», — серьезно ответил адвокат. Я вздохнул. Хотел сказать, что я не верю в него, но смолчал. Потому что понял, то, что они тут придумали, вполне может сработать. Именно потому, что идея сумасшедшая. Вот только как к ней подступиться? Ведь от меня действительно требовалось невозможное. В карету вернулся Мусянь и тихонько, как будто боялся разбудить всех, лег на свое место. «Ну, все, отдыхаем», — скомандовал Аристарх Петрович. «Завтра будет тяжелый день». В карете воцарилась тишина. Спустя некоторое время раздалось размеренное дыхание мужчин. Все уснули. А вот я уснуть не мог. Все обдумывал план Аристарха Петровича. Получалось, что мы действительно все время будем на виду, прям на острие. И как при этом провернуть все то, что они хотят? Я бы еще долго думал, если бы в голове не раздался приказ шамана. «Спи уже!» И глаза сами собой закрылись, как будто кто-то повернул тумблер выключателя. Утро встретило меня девичьим смехом, бравадой парней и добрым ворчанием стариков, а еще звоном оружия, затмевающим птичье пение. В карете никого не было, все встали и вышли на улицу. Когда я вышел, то сразу же понял, что Аристарх Петрович уже начал притворять свой план в действии. И пока девчонки готовили завтрак, парни развлекались в дружеских спаррингах. Причем они уже втянули в дружеские поединки и стражников, а те и рады были размять косточки, болваны. Не успел я выйти из кареты, как ко мне подскочила парина. — О, Володя проснулся! — радостно воскликнула она. — За Соня! Соизволил выйти из кареты? — засмеялся Олег. — А что, завтрак уже готов? — парировал я. — Если завтрака нет, то я пойду еще посплю. Настроение у всех было радостное, словно мы не в экспедицию отправились, а на пикник выехали. Но самое главное — парни и девушки заразились своим настроением и стражников. В общем, все шло согласно задуманного плана. — А что, Володя? — обратился ко мне Степан. — Не хочешь размяться? — Почему нет? — пожал я плечами и достал из ремня артефакта меч. Естественно, я не стал доставать его из ножен. Так и Степан, его меч тоже оставался в ножнах. В конце концов, у нас дружеский спарринг. Выйдя в круг, который сразу же освободили для нас, мы со Степаном пошли по кругу, проверяя друг друга. У меня в этом спарринге была очень сложная роль. Я должен был убедительно показать, что мой уровень владения мечом очень и очень средний, И самое главное, я не должен был показать ни одного приема из тех, которым обучил меня Мосянь. То есть мы должны были показать, что наша боевая подготовка так себе. И если убрать охрану, то мы сгинем в Китае, и никто о нас не узнает. Ну а то, что мы смогли победить кукловода, так повезло. Смогли использовать артефакты, куда без них? Но артефакты — вещь такая, в ответственный момент могут подвести. После Степана я успел размяться со стражником. Причем я старательно бегал от него по кругу и вопил на всю Ивановскую, что это нечестно — ставить против меня такого опытного воина. Хотя, если посмотреть, то не такой уж он и сильный боец. В другой ситуации я махом загнал бы его в угол. Но наши охранники на этом этапе должны расслабиться по поводу нас и осознать, что мы им не соперники. Представляю, как они удивятся, если возникнет ситуация, когда нам нужно будет показать всю свою силу. Но это все потом. А пока я бегал, изредка отбивая атаки, но чаще пропуская или уворачиваясь в последний момент. А потом девчонки позвали нас из стражников к котлу, в котором варилась каша. Не знаю, как в Китае, а я своим бойцам запретил бы есть вместе с охраняемыми из одного котла. Мы для них темные лошадки, и, по идее, стражникам нужно держать с нами дистанцию, и уж точно неправильно было бы есть вместе с нами. Но после стольких дружеских спаррингов у наших стражников и мысли не возникло отказаться. Что ж, первый этап — этап приручения стражи и убеждения ее в нашей никчемности прошел успешно. Позавтракав, мы начали неспешно сворачивать лагерь, подтверждая образ туристов на пикнике. Неспешно-то неспешно, не но как-то справились мы слишком быстро. Аристарх Петрович было нахмурился, но потом махнул рукой. Мало ли, так получилось. Но не всегда мы такие расторопные. Поймав его взгляд, я громко проворчал, что мы так быстро уехали из города, даже полюбоваться архитектурой не успели. И теперь вот опять куда-то торопимся. На что Аристарх Петрович демонстративно ответил. Ну, возвращаться плохая примета, так что оставим Борчун на обратный путь. А что касается архитектуры, вот приедем в Турфан, встретимся со старейшиной Ян Джао, и попросим его показать нам город. Этот пункт тоже был в плане адвоката. Причем на прогулке по городу мы должны будем оставаться беспечными туристами, чтобы стражники стали еще более недооценивать нас. Я глянул на стражников и понял, что это будет очень непростая задача. Потому как наработанные рефлексы никуда не денешь. И любой маломальский тренированный воин сразу определит, насколько тренирован человек. И это было узкое место в нашем плане.